Глава 6. После разговора с Николасом я отправилась разбирать свои вещи. С удивлением осознала, что Адрианс заказал абсолютно все, что я отложила в корзину. У меня теперь был полный гардероб на сезон и даже неплохие украшения, в которых было не стыдно сходить на какой-нибудь прием. А еще приятные мелочи для уюта в спальне, но эти мелочи надо будет еще скрафтить. Я с улыбкой на лице сидела возле зеркала и рассматривала красивый бриллиантовый гарнитур. Красивый кулон на цепочке с белым золотом, серьги к нему, пару колец и один браслет. А еще такой же гарнитур, но с розовым алмазом. По идее, держать их вот так просто на столике не стоит. Обычно я свои драгоценности хранила у мамы в сейфе, а сейчас... сейчас я даже не знаю, где они. Печально вздохнув, я решила попробовать хоть что-то поискать на пепелище. Сейф был огнеупорный, к тому же стоял в подвале, и был шанс, что его не украли. И я, вспомнив об этом, решила поговорить с Николасом. Вдруг они захотят съездить туда и забрать его. Мама там хранила не только драгоценности с деньгами, но и бумаги по бизнесу. Николас нашелся в общей гостиной. Он сидел за ноутом и что-то в нем печатал. «Ник, ты занят?» На автомате сократила я имя мужчины. В ответ он посмотрел на меня и, качнув головой, мягко улыбнулся. «Извини, тут же пошла я на попятную. Я могу называть тебя так?» «Конечно можешь». Ответил он, продолжая смотреть на меня с улыбкой и почему-то этим ужасно смущая. Ты что-то хотела? Мне все вещи пришли. Нет, что, ты все пришло. Я хотела спасибо сказать, но не только. Адриансу говори, хмыкнул Ник. Это он оплатил все твои покупки. Даже так, приподняла я брови. А я думала, у вас общие деньги. У нас есть общие семейные, но и у каждого свои сбережения тоже имеются. О! -о, -о, -о. Только я смогла сказать я! И неуверенно пробормотала. Но он купил мне так много всего. В ответ Ник лишь пожал плечами. И я заметила, что он иногда посматривает свой ноутбук, потому что явно чем-то важным занят. «Так вот», — вздохнула я, вспомнив, зачем пришла, и в двух словах объяснила про наш сейф. «Можно попробовать», — пожал плечами мужчина, «но ничего обещать не могу». «Да я и сама понимаю, что, скорее всего, это невозможно, но мало ли». — Ладно, тогда собирайся, съездим, посмотрим, что там с твоим домом. Кивнул он своим мыслям, и я тут же рванула к себе, но по пути наткнулась на Адрианса, выходящего из своей комнаты. — О, я хотела сказать спасибо за все вещи, что ты для меня купил. На автомате улыбнулась я мужчине, считая, что долг за жизнь гашу частями. Буркнул тот и прошел мимо. — Вот бука! — одними губами прошептала я и пошла дальше. К дому мы поехали втроем, я, Ник и Адрианс. Я сидела на заднем сиденье внедорожника, Адрианс был за рулем, а Ник на переднем сиденье. Когда мы въехали в наш поселок и добрались до дома, то увидев то, что с ним случилось, я содрогнулась от ужаса. «Похоже на взрыв», — деловито сказал Ник. «Угу, газа», — усмехнулся Адрианс. А мне почему-то стало обидно. Они смеются, а места, где я выросла, больше нет. Сама не заметила, как на глазах выступили слезы, и я постаралась быстро их вытереть, пока мужчины на меня не смотрели. Они оба вышли из машины, а я еще какое-то время посидела и тоже решила прогуляться и посмотреть. Наш дом располагался в глубине парковой зоны. Ворот ограждающих территорию не было, потому что сам поселок охранялся, и, по идее, посторонних сюда никто не должен был пускать. По идее. Печально вздохнув, я посмотрела на обгоревшие вещи, разбросанные по нашему парку. Были поломаны деревья, красивые клумбы, фонтан и испорчено небольшое искусственное озеро. Все это придумывали мы с мамой вместе. А теперь все разрушено. — Ева, ты можешь пальцем показать, где примерно был подвал? — окликнул меня Николас. — Да, конечно. — кивнула я и, повернувшись, указала пальцем в нужную сторону. — Да, разбирать завал надо со спецтехникой, — задумчиво ответил мужчина. Еще неизвестно, вдруг не все заряды сработали. — И такое может быть? — удивилась я и, переступив с ноги на ногу, услышала щелчок а затем резкий рык Адрианца. «Ева, замри!» Сглотнув, я посмотрела под ноги. «Твою уж мать, как я сразу не догадался, идиот!» Начал ругаться мужчина и скомандовал своему брату. «Так, Ник, быстро отгоняй машину, а я буду ее снимать. Думаешь, успеешь?» Спросил мужчина, уже направляясь к внедорожнику. «У меня нет выбора», тихо ответил Адрианс и, подмигнув мне, добавил. «Ну что, принцесса, походу сегодня мой долг будет оплачен». Я уже хотела тоже начать ругаться, потому что я ударилась больно спиной и затылком, но в этот момент раздался взрыв. Я даже пискнуть или напугаться не успела, как на меня налетел вихрь, схватил и пронес дальше, уронив на землю и еще и придавив своим тяжелым телом. «Я что, на настоящую мину наступила?» Сиплым голосом спросила я, когда в ушах перестала звенеть от грохота. «Ага», — ответил Адрианс и начал наконец-то с меня слезать. Быстро встал сам а также быстро поставил на ноги меня, еще и отряхнул налипшие сухие листья с одежды. «Я спецов вызываю сюда», сказал Николас, подъезжая на машине, и посмотрел на меня с тревогой. «Ева, ты как?» «Вроде жива», пожала я плечами. «Ясно, тогда поехали домой. Кто-то очень сильно хочет от тебя избавиться». Хмурился Адрианс, пока мы возвращались домой. «Ева, когда ты успела себе такого упорного врага нажить?» «Понятия не имею», устало вздохнула я и добавила. А ваши спецы может, тоже поищут? Посмотрим, — ответил угрюмо Николас. Надо еще разобраться с минами. Возможно, там не одна она была. Думаешь, все настолько плохо? В шоке уставилась я на мужчину, пытаясь осознать масштабы содеянного. Ведь не только я могла пострадать, но и любой другой человек, решивший заглянуть сюда. Боги, это кем надо быть, чтобы такое делать? — Все может быть, — сказал Николас, заставляя меня передернуться от страха. Что бы это ни было, настоящий психопат», — ответила я, сжимая руки в кулаки. «Он же не только меня мог убить, но и ни в чем не повинных людей. Как так можно?» Этот вопрос был риторическим, и мужчины просто промолчали в ответ. Да и я не ждала от них никакого ответа. Всю дорогу Николас разговаривала с разными людьми, или не людьми, по телефону. А я вообще устала и решила, что я девочка. Мне очень страшно даже думать, что существуют такие психи, и пусть мужчины решают. Жаль, конечно, что сейф мы сразу не нашли. Вернулись мы не домой, а к старому знакомому шаману. Адрианс попросил Николаса туда заехать. Я сначала не поняла, зачем, особенно после всего случившегося. А потом, когда мы все трое вошли в кабинет шамана, и Адрианс заговорил, до «Да меня таки дошло». «Ты возьмешь ее в ученицы, шаман?» – спросил Николас, когда Адрианс закончил свой рассказ. Шаман приблизился ко мне и долго смотрел в глаза, От мне было даже дышать тяжко, не то что как-то еще реагировать, а затем качнул головой. У нее нет способности к шаманизму, ответил он. В каком это смысле? Нахмурился Николас. Я уверен, что если бы не она, то Адрианс бы погиб. Это другие способности, ответил мужчина, наконец-то отведя свой взгляд, от чего мне стало намного легче дышать. Хорошо, что я все это время сидела, а то точно упал бы на пол от перенапряжения. Шаман же тем временем вернулся в свое кресло, и мне показалось, что очень грузно в него опустился, хотя с его спортивным телом это смотрелось очень необычно. Неужели и сам тоже устал? И какие же! требовательно спросил Адрианс. Она, ведьма. Что? Что? Почти в раз ошеломленно произнесли мужчины, а Николас привел на меня потрясенный взгляд и добавил: Такое разве возможно? В ответ шаман лишь развел руки в стороны. И усмехнулся. «Как видите, да, хотя я считал, что нет». «И что нам тогда делать?» Нахмурился Адрианс. Шаман посмотрел в окно, побарабанил пальцами по столу и медленно произнес. «Вариантов не так много, как нам хотелось бы». «Нам?» Приподнял брови Николас. «Конечно, нам!» Спокойно ответил шаман, переведя взгляд на мужчину. «Мне тоже интересно, как дальше будет развиваться ваша Омега. Поэтому на данный момент, повторюсь, вариантов очень мало. Первый...» «И самый нежелательный – это официально обратиться в Ковен нашего региона для дальнейшего обучения Евы. Почему нежелательный? И что такое Ковен?» Решила подать я голос, раз моя судьба решается. Ответил мне шаман. Ковен – это, скажем так, некая группа сильнейших ведьм, живущие на определенной территории – А нежелательным этот вариант будет потому, что, скорее всего, ведьма затребует за твое обучение неподъемную плату, и даже больше заставит тебя лично отрабатывать лет сто не меньше свои вложения. И если вам, он внимательно посмотрел на Адрианса с Николасом, кто-то из Ковина не должен я тоже перевела взгляд на мужчин и, судя по их хмурым лицам, поняла, что ответ отрицательный то значит, этот вариант точно нам не подойдет. А второй вариант? спросила я. Найти белую ведьму, не состоящую в ковине, но берущую учениц, и попробовать договориться с ней. И чем плохо этот вариант? Этот вариант всем хорош, но есть одно но. Белые ведьмы очень редко берут учениц. Их ни за какие деньги или услуги не заставишь это сделать, если они сами не захотят. А если Еву вообще не учить? Этот вопрос задал Николас. Не советую, покачал головой шаман. Ее сила будет точить ее изнутри. И если она не будет ее применять, а, судя по всему, Ева у нас белая ведьма, а это прежде всего целительство, так вот, если она не будет ее применять, то может погибнуть. «Куда не кинь всюду, клин? пробормотал Николас. А я задумалась, вспоминая истории, которые рассказывали мне подруги про ведьму в детском лагере, в которой я ездила на каникулы. И в них говорилось, что если ведьма не применяет свои силы, то она может умереть. И поэтому черные ведьмы, даже если не хотят, но все равно делают порчи, бросая их по ветру без разбора. А как же тогда белые ведьмы поступают? И тут мне пришла в голову одна интересная мысль. Вы сказали, что я целитель? Уставилась я требовательно на шамана. Учитывая то, что ты смогла вернуть с того света одного из своих альф, то да, кивнул он в ответ. Значит, если я буду лечить людей, то смогу выпускать свою силу, верно? Какое-то время шаман молча смотрел на меня, а затем медленно кивнул, но ответил с осторожностью. «Думаю, что да». «Ну вот и отлично!» Я хлопнула в ладоши. Недостаточно лечить людей, и не придется никакому Ковину обращаться». «Это было бы наилучшим решением», немного погодя, ответил мужчина. «Я могла бы попрактиковаться в вашей клинике», посмотрела я на него выжидающе. «А нас ты спросить не хочешь?» нахмурился Николас, И Адрианс одарил меня недовольным взглядом. э не поняла я, чего это он. Так вы же так и так приехали просить шамана взять меня в ученицы. Ева, идем-выйдем, поговорим. Николас поднялся и, подойдя ко мне, подал мне руку. Я с удивлением последовала за мужчиной. За нами вышел и Адрианс. Когда мы остались наедине в коридоре, Николас начал меня отчитывать. «Ева, запомню, ты Омега, а значит вмешиваться в разговоры Альф не имеешь права». Если тебе есть что сказать, то ты должна это озвучить нам, наедине. И только после того, как мы одобрим, только после этого ты можешь озвучивать уже свои мысли при посторонних, вне семьи. Ты серьезно?» Охрипшим от удивления голосом спросила я. «Более чем», — ответил Николас. Я посмотрела на Адрианца, чтобы убедиться, что не сошла с ума. Но тот просто оперся стену спиной и делал вид, что его этот разговор не интересует. Я обратно перевела взгляд на Николаса, который продолжал нависать надо мной и смотреть очень серьезно, будто здесь и сейчас решался вопрос жизни и смерти. Я хочу, чтобы ты сказала, что поняла меня, и в следующий раз не сделаешь подобной глупости. Здесь и сейчас я, твой Альфа. Если будешь наедине с Адрианцем, Альфой станет он. А кто самый старший? Старший Валдис. Когда мы рядом с ним, все вопросы решает он. В нашей семье очень важна иерархия. Хочешь сказать, что за нас всех решает Валдис, и даже за тебя? Именно, — ответил Николас. Внутри семьи существует жесткая иерархия. Валдис, затем я, затем Адрианс. Ты находишься на самом последнем месте, потому что ты Омега. Мне жаль, что я не успел тебе это сразу рассказать. Думал, что ты и так это понимаешь. Но в следующий раз, если решишь вмешаться в разговор Альфы, то, считай, сделаешь ему вызов. Сейчас ты сделала вызов мне, я имею право наказать тебя. Но не буду этого делать, потому что сам виноват и сразу не объяснил. Но в следующий раз я уже разговаривать не буду». «И что ты сделаешь?» Почему-то разозлилась я, чувствуя себя какой-то низшей субстанцией после всего сказанного мужчиной. Николас чуть подался вперед, и мне стало так тяжело дышать, что даже ноги подкосились, и я чуть не упала на пол. «Это всего лишь предупреждение», — ответил мужчина, поймав меня за талию и прижав к себе, потому что ноги меня вообще не держали. «Если не поймешь, то придется применить уже физическую силу, поэтому будь осторожна, надеюсь, ты усвоила урок», добавил он и, подхватив меня на руки, понес обратно в кабинет. Усадил в кресло и, сев рядом, продолжил договариваться с шаманом. Краем уха я слушала о том, сколько времени буду проводить в клинике, но все это время находилась в каком-то полукоматозном состоянии, поэтому мало что запомнила, а приходить в себя начала лишь в машине, и то не до конца». И теперь я понимала, что Адрианс, когда на меня давил, это было так, цветочки. А вот то, как надавил Николас, это уже полноценные ягодки. Что это было? Просипела я, чтобы удостовериться в своих умозаключениях. Это сила Альфы, ответил мне Николас спокойным тоном голоса, а мне захотелось поежиться от его доброжелательной улыбки. Уж лучше бы, как Адриан, злился психовал, чем вот так вот. С выражением на лице добрый милый парень отключил меня почти на час. Я посмотрела на свой телефон и удостоверилась в этом. Да, я была в отключке целый час. Когда мы вернулись домой, я сразу же рванула в свою комнату. Почему-то стало обидно и грустно. И одиноко. Сев у окна, я долго в него пялилась, вспоминая маму, дядю Игоря и дядю Альберта, и ужасно скучала по ним всем, пока не услышала стук в дверь. «Войдите», — ответила я. И увидела на пороге Адрианца, в его руках были инструменты. «Я должен доделать твой замок», — сказал мне мужчина. «Делай», – пожала я плечами. Не став больше разговаривать, он принялся за дело. А я от нечего делать решила, что стоит заняться своим ноутом. Я уже успела достать его из упаковки и включить, а вот почту соцсети мессенджера еще не настраивала. Пароли я помнила наизусть, поэтому времени на восстановление мне потребовалось немного. С удивлением в мессенджере нашла несколько звонков от старинной подруги, уехавшей на другой континент еще два года назад. Мы с ней иногда переписывались. Но в последнее время все реже и реже. Ее звали Ася, и она сильно за меня волновалась, особенно когда из новостей узнала, что моя мать с отчимом погибли. Естественно, рассказывать все не стало, лишь то, что живу у родственников, и что это был несчастный случай. Порадовала, что Ася не стала от меня отворачиваться, даже предложила переписываться почаще, если мне будет грустно, и даже приехать в гости. Насчет гостей я сказала, что подумаю, а вот по поводу переписки без проблем. Ася начала рассказывать и отправлять мне видео из своего колледжа, в который поступила и к осени туда уедет учиться, и я с легкой завистью смотрела ее видеорассказы. Ведь я тоже мечтала в этом году поступить в университет, только какой теперь в этом смысл, особенно с учетом моих новых навыков? Хотя, может быть, мужчины мне все же разрешат учиться. Надо с ними поговорить. После разговора с подругой стало намного легче и спокойнее. Я как будто окунулась в прошлую жизнь – когда мама с дядей Игорем и Альбертом были живы, а единственным моим несчастьем было пропустить распродажу дизайнерских туфель. Кстати, о мне Ася рассказала, завидуя, что не сможет приехать в нашу страну и попасть на эту самую распродажу. А вот я попасть могла. Конечно, если мне разрешат мои опекуны. «Ого, это что за красавчик на заднем плане?» прошептала Ася, смотря за мою спину. Я обернулась и увидела Адрианца, который все еще продолжал пыхтеть над дверью. Весь взмок и даже уже стянул с себя футболку, и, естественно, капельки пота задорно сверкали на его мускулах, заставляя мое горло пересохнуть от возбуждения. — Это один из моих сводных братьев, — ответила я, прокашлявшись, и почему-то закрыла мужчину своим телом от вожделейшего взгляда подруги, впервые ощущая чувство злости и ревности. Эта мысль меня шокировала. И когда это я успела влюбиться? — Братьев? Ты живешь со сводными братьями? — продолжила допрашивать меня подруга. «И сколько их у тебя?» «Трое», — заторможенно ответила я, все еще пребывая в оцепенении от собственных эмоций. «Вот это да», — ответила Ася. «Они все такие красавчики?» «Не знаю», — пожала я плечами, сильно лукавя и зачем-то добавила. Не обращала внимания. «Ну ты даешь», — хмыкнула та. «Я бы на такую красоту очень даже обратила внимание. Вот что значит везет по жизни», — произнесла Ася с легкой завистью, И тут же добавила, скривившись. А у меня просто ужас, они братья. И тоже, кстати, сводные. Я их терпеть не могу. И рада, что уезжаю учиться в общагу. Не увижу их целых два года. А потом еще в университет планирую поступить. Или работу найду. Чтобы не возвращаться домой никогда. Последнюю фразу она произнесла с особой радостью. Будто и правда мечтала наконец-то избавиться от родных. А я же думала о том, какая она счастливая, что ее мама в порядке. И сейчас многое дала бы за то, чтобы вновь хоть одним глазком ее увидеть. Попрощавшись с подругой, а также пообещав, что буду чаще выходить на связь, я отключилась. И долгое время пыталась прийти в себя от этого разговора, из которого я осознала, что как минимум Адрианса начала ревновать. Ну и ну! Интересно, что бы на это сказала мой психолог? «Все готово», — вырвал меня из моих размышлений о странной реакции на слова подруги Адрианс. «Проверяй». Став с постели, я отправилась к двери, Мужчина же вышел в коридор. Я закрыла дверь и даже повернула ее на замок, а затем опять открыла. «Все отлично!» Пожала я плечами. «Тогда пошли обедать. Николас уже приготовил», сказал Адрианс совершенно спокойным тоном, при этом не назвав меня принцессой. «Надо же!» Он, оказывается, умеет говорить нормально, без подколок. Когда мы вошли в кухню, я старалась не смотреть на Николаса. Оказывается, обида на мужчину так и не прошла, хоть уже и улеглась на дно моей души. «С кем общалась?» Спросил он меня, когда я закончила с горячим и приступила к салату. «Моя подруга», — ответила я. «В следующий раз, прежде чем начать общение с кем-то, ты должна спросить разрешение у Альфы». Я даже рот открыла от шока. «Ты серьезно?» — повторила я второй раз за день один и тот же вопрос. «Более чем». Николас окинул меня спокойным взглядом. «На тебя ведется охота. Кто-то желает твоей смерти. Поэтому общаться сейчас тебе с кем-либо очень опасно». Это моя подруга, она два года на другом континенте живет. Вряд ли она как-то способна мне навредить. Начала зачем-то оправдываться я, хотя внутри все уже кипело от злости, поэтому, не удержавшись, добавила. Мне что теперь о каждом шаге спрашивать кого-то из вас? Не кого-то из нас, а Альфу. На данный момент Альфа – это я. Значит, прежде чем с кем-то общаться, ты должна была спросить у меня. Если это будет Адрианс, значит спросишь у него. Если Валдис – у него. Я заскрежетала зубами от злости. А Николас, понимая, что я злюсь, переспросил. «Ева, я хочу услышать от тебя, что ты поняла то, что я тебе сказал. Иначе мне опять придется тебя наказать». Я подняла взгляд из-под на мужчину и буркнула в ответ. Я все поняла. «Что именно ты поняла?» Продолжил он меня допытывать. «На любой шаг я должна спрашивать разрешение у Альфы». «Молодец!» Опять добродушно улыбнулся мужчина, а мне захотелось вылить ему мой десерт на голову. Как можно так вкусно готовить и при этом быть таким говнюком? Очень надеюсь, что из-за своих детских обид ты не будешь нарушать правила. Мне бы не хотелось применять силу. У меня даже аппетит пропал после его последних слов. Я могу идти в свою комнату?» Сквозь зубы процедила я. «Конечно, внутри квартиры можешь передвигаться свободно, если у нас нет посторонних». Если же они появятся, ты сразу же должна вернуться в свою комнату и не выходить, пока кто-то из нас тебе не разрешит. Понятно. Буркнула я и, встав, отправилась в комнату. Хоть здравое зерно и было в словах мужчины, но злость и раздражение просто разрывали меня на части. Вот на что я согласилась. Знала же, что к омегам такое отношение. И вот, теперь еще и злюсь. Закрывшись в комнате, я включила ноутбук и до вечера не вылезала из ютуба, смотря смешные короткие видео. А вечером кто-то постучал в мою дверь. Открыв, я с удивлением на пороге обнаружила Николаса. «Завтра утром ты едешь в клинику на обучение. Будешь проводить там не более четырех часов ежедневно. Поэтому, если не хочешь проспать, ложись спать пораньше». Он развернулся и ушел, а я смотрела ему вслед до тех пор, пока мужчина не скрылся в гостиной. «Что ж, хоть какое-то разнообразие!» Вздохнула я и отправилась в ванную, чтобы привести себя в порядок перед сном. А там меня опять ждал сюрприз – голый Адрианс.